Как бы то ни было, ему осталось не более ста футов до каменной арки, которую на карте изображала перевернутая буква «Ю». Он поднял голову. Лицо обдало морозным колким воздухом. Прямо перед собой он увидел совершенно прямой отрезок тропы, окаймленный с обеих сторон низким серым кустарником. Как показывала карта, надо преодолеть еще два поворота, и он доберется до арки. Он сунул рисунок в карман, коснувшись пальцами холодной стали пистолета, поднялся на ноги и побежал. Сначала он увидел девочку. Она лежала рядом с тропой в кустах, глядя широко раскрытыми глазами в небо. Ноги ее были безжизненно вытянуты. Над обеими коленками виднелись пулевые отверстия. Вся одежда была в крови. Третье отверстие виднелось над правой грудью, прямо под ключицей. Ее белая альпийская курточка тоже была вся в крови. Она дышала. Но болевой шок был настолько силен, что она даже не моргала, когда снежинки попадали ей в глаза. Губы ее слабо двигались, и тающий снег крошечными ручейками сбегал по щекам. эдрен склонился над ней. При виде его лица глаза девочки приняли осмысленное выражение. Она судорожно вздернула голову и закашлялась, намереваясь закричать. Он ласково прикрыл ей рот перчаткой, а другую руку подложил ей под затылок. «Я другой!» — прошептал он. Кусты над ними зашуршали. Эдрин вскинул голову, осторожно выпустил девочку и отпрянул. Из кустов показалась рука. Вернее, то, что от нее осталось. Это был окровавленный кусок мяса. Перчатка висит лохмотьями, пальцы раздроблены. Фонтин перемахнул через лежащую девочку и устремился в кусты, раздирая переплетенные ветки. Там, на островке густого мха, лежал на животе паренек. Четыре пулевых отверстия По диагонали пересекали его спину. Эдриен осторожно перевернул юношу на бок, придерживая голову, и снова ему пришлось ласково прикрыть искаженный в ужасе рот. Юноша впился глазами в его глаза и вскоре понял, Эдриен не убийца. То, что парень вообще мог говорить, было удивительно. Его шепот едва слышался сквозь звывание ветра, но Фонтин все же разобрал его слова. "Миа Сорелла, не понимаю, сестра». Она ранена. Ты тоже ранен. Я вам помогу. Пассо. Рюкзак. У него рюкзак. Медицина. Молчи. Тебе надо беречь силы. Рюкзак, говоришь? Си. Альпийский рюкзак — не просто набор необходимого снаряжения. Это произведение умелого мастера, — так говорил отец. Парень не умолкал. Он понимал, что умирает. Выход. Царматская ветка. Деревня. Недалеко отсюда, сеньор. На север. Недалеко. Мы хотели убежать «Тс, не говори больше ничего я положу тебя рядом с сестрой постарайтесь согреться он поволок юношу к девочке это были совсем дети его брат убийца детей он снял дождевик и пиджак отодрал подкладку пиджака чтобы наложить повязку на раны девочки юноше уже вряд ли можно помочь поэтому он старался не смотреть ему в глаза он накрыл их обоих они вцепились друг в друга Эдрен сунул тяжелый пистолет за пояс, выполз из кустов и побежал по тропе к арке. Глаза щипала от ветра, но дышал он ровно, боль в ногах прошла. Теперь они остались один на один, как и должно быть. Глава 33. Тук становился все громче и громче, точно кто-то свирепо дубасил молотком по камню. Теперь он слышался прямо над головой выше отвесного скалистого склона, подпирающего небольшое ровное плато. Почву у его ног потревожили до него, снег и земля перемешались, кругом виднелись свежие следы ботинок. Кусочки скалистой породы, разбросанные вокруг, показывали, каким образом человек взобрался на этот утес закинув наверх веревку с железным крюком. Причем сделать это с первого раза ему не удалось. В заснеженных серых кустиках валялись обломки обвешалой лестницы с недостающими перекладинами. Лестница, о которой ему говорил Пауль Лайнкраус. Она была не меньше двадцати футов в длину, явно чуть длиннее скалистого склона, у подножия которого стоял Эдриан. Могильник расположен на глинистом грунте — «Надгробный камень представляет собой хрупкую цементную плиту. Если ее поддеть ломиком и надавить посильнее, плита лопнет. Гроб мальчика просто положили в вырутую яму в грунте и сверху покрыли тонким слоем цемента. Так описал это место Пауль Лейнкраус. Наверху брат уже, видимо, сломал тонкое надгробие, о котором говорил Лейнкраус. Стук молотка прекратился». Металлический инструмент бросили на камни. Сверху полетели куски цемента, отброшенные ногой нетерпеливого искателя. Эдриан вскочил и плотно прижался к утесу. Если брат его заметит, он погиб. Обломки цементной плиты больше не падали. Эдриан поежился, надо действовать. Холодный морозный воздух уже проникал сквозь черный свитер. От дыхания изо рта шел пар. Слабый снегопад кончался. Из-за туч показалось солнце, но его лучи не грели. Он стал осторожно продвигаться вдоль утеса, пока дорогу ему не преградил огромный валун, некогда сорвавшийся с вершины соседней горы. Он сделал шаг в сторону и ступил на заснеженную, поросшую мхом землю. Внезапно почва под ногами обвалилась. Эдриан отскочил назад и в ужасе застыл. Грохот рухнувшей глыбы гулко разнесся в воздухе, подхваченный ветром. Он услышал над головой шаги. Тяжелый и резкий и затаил дыхание, чтобы пар изо рта не выдал его присутствия. Шаги замерли. Было слышно только, как в тишине завывает ветер. Потом снова послышались шаги, но уже тихие и размеренные. Майор успокоился. Эдрин взглянул вниз. Он дошел до конца тропы Пауля Лейнкрауса. Дальше была гора. Ниже за кромкой обвалившейся почвы и диких трав расстилалось ущелье, широкое, круто уходящее вниз, расщелина, отделявшая возвышенность, где стоял Эдриан, от полога поднимающегося вверх склона, за которым начинались другие горные массивы. Ущелье оказалось куда глубже, чем говорил Ляйн Краус, до его дна, где торчали изубренные скалы, было футов тридцать. Взрослые отругали мальчика, но не сказали всей правды, чтобы не пугать не вселить страха перед горами. Эдриен развернулся лицом к скале и, цепляясь за неровную поверхность, дюйм за дюймом стал продвигаться вперед, прижимаясь грудью и ногами, хватаясь за каждый выступ. На другой стороне он обнаружил узкий проход, засыпанный обломками скальной породы, круто уходивший вверх к ровному плато на вершине утеса. Он сомневался, что ему удастся туда добраться. «Маленький мальчик смог бы», Пробежав по кромке похожего на козырек выступа скалы Левеева луна, хрупкий каменный козырек выдержал бы тяжесть детского тела. Но взрослый мужчина рискует куда больше под весом Эдриена, уступ может обвалиться».